ва 13. Это была правда. Привидения действительно попались в ловушку, ужасную и опасную ловушку. Ведь лорд Булхавен совсем не был тем, кем притворялся. Он не был добрым и богатым человеком, желающим предложить бедным, никому не нужным привидением Британии место, где они могли бы жить в мире. Нет, на самом деле он был очень плохой личностью и решил заманить как можно больше призраков в одну точку, чтобы потом уничтожить их. Может показаться, что это не только жестоко, но и очень глупо. Даже если вы не особенно любите привидения, вам придется допустить, что они никому не причиняют ни малейшего вреда. Но лорд Булхавен был одним из тех людей, которые не выносят все хоть немножко необычное или неординарное. Он жил в большом доме за городом, дом назывался Булхавен Хоук. Это был очень аккуратный, скучный дом с множеством абсолютно квадратных комнат и прямых коридоров. Сад тоже был квадратный и прямой. А если какой-нибудь дикий цветок, даже самый красивый дикий цветок, как, например, ярко-голубая Вероника или золотоглазая Маргаритка или Алый Мак, осмелится прорасти на одной из покрытых гравием дорожек – Лорд Булхавен сразу же с криками вызывал садовника и заставлял его убить цветок гербицидом. Пруд в его саду имел вид прямоугольника, который рисуют на уроках математики, и он напичкал его хлором, чтобы никакие интересные водяные растения не испортили его. Кисовые изгороди были коротко подстрижены, и даже статуи были натерты карболовым мылом, чтобы никакой мох или ползучее растения даже не осмелились расти на них. В доме у лорда Булхавина велись такие же порядки. У него была жена, бедная леди Булхавен, которая вышла за него, чтобы сбежать от своей матери и слишком поздно обнаружила, что лорд Булхавен был намного, намного хуже. И были двое детей, которых звали Вистон и Эмили. Леди Булхавин разрешалась носить только то, что носили другие, а если она пыталась ему приготовить что-то типа пиццы, ризота или яблочного штруделя, он их выплевывал и говорил, что в его доме нет места для этой иностранной мерзости. Вистону и Эмили не разрешалось читать сказки, потому что в них полно нелепицы, и их не отправляли в деревенскую школу, чтобы они не смешались с грязными обычными детьми. Лорд Булхавен не любил ни ирландцев, ни уэльцев, ни евреев, ни католиков, и он терпеть не мог китайцев, африканцев и греков. Он верил в порку и повешение, а его любимой поговоркой было «Сэкономишь на розги, испортишь ребенка». О, человек этот был действительно очаровательный. Причиной, по которой лорд Булхавен был у премьер-министра в тот день, когда пришел Рик с привидениями, было то, что одна страна с очень противным правителем решила выгнать множество людей, живших там, просто потому, что они были другой расы. Премьер-министр сказал, что они предоставят этим людям жилье в Англии, так как им абсолютно некуда было идти. Это настолько разозлило лорда Булхавена, что у него чуть не лопнул кровеносный сосуд, и он поехал в Лондон жаловаться. Он не желал видеть этих людей в Англии, потому что они были не такие, как он. Но когда он увидел привидение Рика, он практически позабыл, зачем пришел, потому что какими бы иными не были китайцы, ирландцы, уэльсы или евреи – Они не идут ни в какое сравнение с тем, насколько иной был скользящий килт или ведьма, или платьящее Уинифред, или даже Хамфри. Они были противные, мерзкие, необычные существа. Существа, которых нельзя опрыскать гербицидом, или замучить в капкане, или просто пристрелить. Поэтому лорд Булхавен разработал план. Он решил предложить им инслифарн, а когда множество привидений соберутся вместе, он приведет туда и изгонит их. Изгнание привидений и духов – это то, что происходило многие годы. Это способ избавления от привидений в доме или от злобного духа, что вселился в кого-то. На самом деле это своего рода магия, поэтому очень глупо баловаться ею, если не знаешь конкретно, что нужно делать. Привидения, которых изгоняют, никогда не появляются снова, они просто перестают быть привидениями, они перестают быть вообще. Так что по сути их убивают. Чтобы изгнать призрака, можно использовать все, что угодно, но лучше всех это делают некоторые священники, которые сидят в круге и говорят специальные противопризрачные заклинания снова и снова. Рябиновые ягоды тоже используют, потому что они вредны для привидений, а выложенные в пятиугольную форму палочки или камни называют пентаклем. Некоторые люди используют железные опилки и уксус, другие верят в силу соли, но священники самые важные, и им приходится работать днями без перерыва, так как изгнание духов может занять много времени. Итак, как только лорд Булхавен заманил привидений в свою ловушку, он начал искать священников, кто поехал бы с ним на север Шотландии и помог ему уничтожить их. Но тут у лорда Булхабина возникли большие проблемы. Не такие большие, какие он собирался доставить призракам, но все равно проблемы. Дело в том, что священники в большинстве случаев очень хорошие и милые люди, которые чрезвычайно заняты тем, что ухаживают за старыми и больными в своих церковных приходах, занимаются хором и рождественскими богослужениями с гимнами, Читают проповеди и не хотят ехать в такую дальность север Шотландии и сидеть на холодном ветреном острове, снова и снова бормоча заклинания и изгоняя привидений. Первым священником, к которому обратился лорд Булхавен, был его викарий. И тот сразу же ответил «нет». Потому что достаточно хорошо знал лорда Булхавена, чтобы не хотеть никуда с ним ехать, а тем более на север Шотландии. В любом случае, он должен был организовать пикник для детей из воскресной школы. Второй викарий, который жил в большом просторном доме в среднем городе, сказал, что ему вообще-то нравятся привидения, и он не хотел бы помогать кому-то избавляться от них. «Но ведь они отвратительные грязные духи!» – заорал лорд Булхавин. Но викарий из Незертона только улыбнулся и сказал, что ему жаль, но он не поедет. И так продолжалось много дней. Лорд Булхавин объехал весь юг Англии в своей большой черной машине, пытаясь найти священников, желающих поехать с ним, но все были либо слишком заняты, либо слишком чувствительны, либо слишком добры, а некоторые думали, что это возмутительно ехать и изгонять кого-то из такого места, как убежище. В конце концов он нашел одного очень бедного викария, у которого было девять детей. Крыша его дома протекала, церковь рушилась, а жена настолько устала с трудом сводить концы с концами, что каждый вечер после того, как дети ложились спать, сидела и плакала. И «Если поедешь со мной, – хитро сказал лорд Булхавин, – ведь насколько он был скверным, настолько и богатым, – я дам тебе сотню фунтов». Итак, мистер Уоллес, так звали викария, думая о том, что сможет купить обувь для своих детей и сытной еды для жены, согласился. После чего лорд Булхавин нашел очень старого, очень глухого священника по имени мистер Хоуар Крогингтон. К сожалению, мистер Хоуар Крогингтон, который был не просто старым и глухим, но абсолютно и совершенно сумасшедшим, решил, что его приглашают в Шотландию пострелять куропаток, из-за чего позже возникла большая путаница. Последним, кого заполучил лорд Булхабин, был, безусловно, очень неприятной личностью. Его звали мистер Хип. Он когда-то был священником, но был изгнан из церкви за то, что украл деньги из кружки для сбора пожертвований и потратил их на виски. Но он продолжал носить пасторский воротник и называл себя преподобным Бертрамом Хипом. Так что лорд Булхавен на это купился и решил, что он настоящий священник. Мистер Хип был одним из тех людей, которые выглядят так, будто на самом деле должны были родиться животными – быковым буйволом или свиньей. У него были огромные плечи, красная шея и широкое обрюзшее лицо с щетиной. После этого лорд Булхавин просто не смог заполучить больше ни одного священника – Поэтому последним человеком, которого он взял с собой, был довольно-таки странный профессор из Лондонского университета, которого звали профессор Меднонос. Он писал книги об охоте на призраков и хотел опробовать множество способов. Например, бить в медные тарелки, сыпать разрыхлителем для теста, жечь серные кристаллы. Все, что он думал, могло бы сработать, но не был уверен. И в один прекрасный день в конце октября лорд Булхавен заполнил багажник своего огромного черного Роллс-Ройса книгами с заклинаниями против призраков, складными стульями, чтобы можно было на них сидеть, термосами, чтобы можно было пить из них, пока сидишь на складных стульях. Священники и профессор Меднонос залезли внутрь, и они отправились в длинное путешествие до Инслифарна, чтобы убить призраков Рика.